Глава шестая. С ребенком в академию магии. Целителю удалось напоить Джеймса восстанавливающим и у с п о к о и т е л ь н ы м зельем. Насколько я поняла, на протяжении всего дня это сделать было невозможно. Мальчик забился в угол сразу после пробуждения. Ничего не ел и не пил. Генри отказывался прибегать к моей помощи, надеясь, как можно скорее увести сына. Проблема в том, что приблизиться к нему он не мог. Случившееся пробудило стихийную магию, связавшую Джейми с матерью еще во время рождения. Я оказалась рядом во время нападения, прижимала его к себе в попытке защитить от того тонкой магической нить привязала его и ко мне тоже. До тех пор, пока ш е р л и н не очнется, ее сын сможет чувствовать себя в безопасности только рядом со мной. Я сидела на койке, задумчиво перебирая пальцами огненные волосы племянника. Он задремал, положив голову мне на колени и сжав к у л а ч к а х ткань юбки. Фабиан потер я л п е р е н о с и ц у спрятав выражение лица за ладонью. Генри сверлил л е к р е у прямым взглядом, отказываясь поступать так, как тот его просил. У меня же просто не было сил что-либо сказать. Поймите, если мы повторно введем его в магический сон, ребенок может не проснуться. Вдали от в а н н ы й сон будет реагировать на каждого взрослого так, как нам уже пришлось наблюдать. Будет прятаться, окружать себя стихийным пламенем, голодать и еще не весть что творить. Более разумной альтернативы, чем оставить его ненадолго с ней, у нас нет. Это же не навсегда. Просто нужно время на восстановление. Можно объединить их в шарлин-палаты? Не сдавался Крейн. И как вы себе это представляете? Терпение м е н е трещало по швам. Каково ему будет наблюдать мать в таком состоянии? Ее восстановление дело не одного месяца. Фабиан до этого не п р о р о н и в ш е й ни слова, вступил наконец в разговор. А ванессу спрашивать вообще, кто-нибудь собирается? Нам через день отбывать в академию. Выпускной курс, между прочим. Фаб, подала голос я, подняв на него глаза. Я не знаю, как поступить. Правда? Ты не можешь сесть дома с п л е м я н н и к о м на неизвестно какой срок. Тебе нужно учиться. Спокойный голос брата после получаса с п о р о взвучал бальзамом на душу. И он говорил разумные вещи. Передо мной встал выбор: жизнь и здоровье Джеймса или заключительный год в Сайереме, после которого я расписала свое будущее едва ли не по месяцам. И теперь кого я обманываю? Очевидно же, что выберу. Но это слишком сильно било под дых, разрушая все планы. Выдохнув, закрыла лицо ладонями, н а давила кончиками пальцев на закрытые веки. К таким решениям подготовиться невозможно. Черт побери! Неделю назад я беззаботно выбирала, в каком платье отправиться по магазинам, чтобы максимально обойти требования отца насчет внешнего вида. Жаловалась сестре на докучающее внимание Редмонда и планировала купаться в речке под дождем. Именно для таких решений создана моя голова. Мне 18, и я максимально не готова выбирать. Нужно поговорить с родителями. Фаб, вызови папу. Нет, в с т р я л Генри. Достаточно Адельстейнов в этой палате. Фабиан просто вышел, никак не комментируя подобный выпад. Я прикрыла глаза, стараясь не сорваться. Вновь звал целитель, но Крейн не дал ему договорить. Все просто. Сейчас я заберу сына и исчезну отсюда. Стихийный магический выброс сошел на нет, и тебе, Ванесса, спасибо за это. Но остальные проблемы я буду решать без чьей-либо помощи уже в другом месте. Он стремительно приблизился к кровати, рывком поднял ребенка на руки и шагнул к дверям. Я пикнуть не успела, лишь растерянно уставилась в затянутую черным жилетом спину. И тут, словно по будильнику проснулся Джейми. Это было еще хуже, чем то, что я увидела в ванной в комнате. Он закричал, стал вырываться, словно держал его не отец, а совершенно чужой человек. Генрис, жав зубы, у прямо прижимал сына к себе, пытаясь удержать извивающегося словно в а г о н и мальчика. п р е к р а т и отпусти его! Я вскочила, зажимая рот ладонью. Воздух в палате резко потеплел. Еще чуть и прямо из пустоты вспыхнет пламя. Дверь резко распахнулась, являя моего отца. Я даже вздрогнула, когда поймала его взгляд. Сказать, что он был в ярости, значит промолчать. Генри уже не мог удерживать Джейми. Тот, не переставая яростно брыкаться, сполз по нему на пол. Папа схватил з я т я за шиворот и молча в ы в е л к из палаты. Разговор их ожидал несприятных. и Подбежав к Джеймсу, помогла ему встать и принялась успокаивать. Руки дрожали. Грудь сдавила изнутри. Кажется, день нападения некроманта перестал быть самым страшным днем этого лета. Теплоход отправлялся в полдень, я стояла на пристани не до конца осознавая, что все же выберусь на свой последний курс в академию рунной магии какими путями удалось папе договориться с ректором знать не хотелось и как прошел разговор с Генри тоже важен ли шиток п л е м я н н и к едет со мной и Фабианом. Вообще прошедшие сутки я старалась быть невидимой и неслышимой в собственном доме. Согласна была принять любое решение родителей, даже если бы под шумок они додумались о б в е н ч а т ь меня с р а б а с т а н о м Редмондом и перевести на заочное обучение. Настолько выбили из клей события последней недели. Хотя нет, с в е н ч а н и е м я, конечно, погречилась. Тётя н е с с и з а п о д о л о щути м у потянули, и я опустила глаза на Джеймса. А это правда, что замок стоит посреди моря? Он выглядел похудевшим и осунувшимся, всегда пылавшие румянцем щеки сейчас отдавали голубоватой бледностью, от чего мальчик казался тяжело больным. Синий костюмчик, в который его нрядили, а ситуацию не особо спасал. Не м о р е а о з е р о улыбнулась я, убирая ему к у д р и с алба. А Фаб сказал моря. Я вздохнула крепче, сжав детскую ладошку. Как мне справиться с пятилетним ребенком в полном опасности старом замке и при этом ходить на пары, выполнять домашние задания, участвовать в проектах? Спасибо, личной жизни нет. Выкраивать время на свидания в сложившихся обстоятельствах – тот еще квест. Прошедшие две ночи Джейми практически не спал. Фабиан воспользовался моментом и вывалил на рыжеволосую макушку целый сундук н е б ы л и ц ы сказок. Вспомнил практически все страшилки, которыми нас первокурсников с Айрэма пугали ребята постарше. И хоть это происходило в моей спальне, услышала я не все. Так как быстро уснула? Про русалок и морских чудовищ тоже рассказал. Карие глаза мальчишки расширились, и он энергично закивал. Чудесно. Со спины приближались торопливые шаги. Я решила, что возвращается брат, посланный в ближайший ларек за мороженым, но, обернувшись, увидела т о м и Анастарквуда. Привет, Ванесса. Он коротко приобнял меня и отступил на шаг, взглянул на Джейми, удивленно в с к и н у в брови. Какой интересный у тебя сегодня п р о в о ж а т ы й На пару секунд меня выбил о из реальности. Я смотрела на парня, которого знала больше пяти лет, но будто видела впервые. Разве восемнадцать можно так сильно измениться за лето? Он стал выше ростом, шире в плечах, форменные коричневые брюки и жилет поверх белой рубашки с закатанными рукавами сидели на нем совершенно по-новому, и улыбка вдруг стакая, притягательная, а я р к а я с и н и глаз напоминает летнее небо. Джеймс вновь потянул за юбку, спрятавшись за мной. Я качнула головой, скинув наваждение. Привет. Он не п р о в о ж а е т а едет с нами. Том поднял взгляд в молчаливом вопросе. Я пожала плечами. Долго объяснять. Куда сестра удел? Она же поступает на первый курс, если не ошибаюсь. Да, все верно. Утром у деда была деловая встреча на острове, а в р о р у болтала взять ее с собой, так что она уже в замке. Какая предприимчивая. Думаю, мы подружимся. О, не сомневаюсь. Улыбка Тома слегка п о м е р к л а Наверное, я бы не заметила этого, если б ы не пялялась на него во все глаза. Да что же со мной такое? К счастью, подошел Фаб, вручил нам с Джеймсом рожки с клубнично-банановым мороженым, и я потопила с у т о п и т ь м ы с л и в сливочном десерте. Парни заговорили на другую тему, быстро перейдя к обсуждению последних событий в артефакторике, отдать должное Томиону. Он не пытался выведать о последних событиях нашего лета, хотя наверняка догадывался, что произошло нечто и з р я д а вон выходящее. Пока не прозвучал гудок посадки на теплоход, его взгляд несколько раз опускался к Джейми. Академия рунной магии располагалась на маленьком острове посреди озера. Добраться и недолго, чуть больше часа на теплоходе. Принадлежал он самой академии и курсировал по графику, установленному ректором. Был еще вариант перемещения порталом, но далеко не каждый мог им обзавестись. К тому же большую часть года порталные ь границы острова закрыты. К тому же большую часть года портальные границы острова закрыты. В общем, не другом попасть в САРМ не так-то просто. Может, поэтому папа с о с п о к о й н о й душой нас туда отпускал. Поднявшись на борт, мы дружно решили не искать свободную каюту, а остаться на палубе. з а н я л и четыре деревянных кресла, не прекращая беседу о древних артефактах. Вернее, говорили парни, а я развлекала племянника сказками и оттирала салфетками капли потекшего мороженого с его штанов и футболки. Минут через двадцать Джейми сомлел на солнышке и задремал. Я с к о р м и л а остатки своего р о ж к а д в у м з а л е т н ы м чайком и решила пройтись, пока выдалась возможность побыть наедине. Этим рейсом добирались лишь пара знакомых ребят с моего курса. Основная волна адептов поедет вечером, после семи. Обычно мы с Фабианом были в их числе, но в этот раз с нами оказался Джеймс. Хотелось максимально оградиться от шумной толпы. Я переживала о том, как пройдет последний учебный год, с какими результатами мы с братом выйдем из Саэрэма, что будет после, а Шарлин ее сыночке и папе, а еще совсем чуточку о р а б а с т а н и Редмонде. Недавно он намекнул, что мы встретимся в Академии, и я гадала, какими судьбами его туда занесет, особенно сейчас в разгар следствия по делу некроманта. Можно нарушить твое уединение? Я вздрогнула, не заметила, как рядом облокотился на перила Томиан. Задержав взгляд на его профиле, отвернулась и вновь уставившись на темнеющую далеко впереди скалу. Она еще не приобрела очертания замка, но отдельные башенки уже можно было различить. Как же много связывало меня с этим местом? Ты всегда сначала делаешь, а потом спрашиваешь. Он хмыкнул и, судя по движению, повернулся в мою сторону, о п е р ш и с ь о покатый край борта одним локтем. Частенько. Улыбка сама скользнула по губам. Не в силах игнорировать, потеряла интерес к горизонту от з е р к а л и в п о з у Тома. Зря ты оставил моего брата наедине с Джейми. Несчастный ребенок не выдержит новой порции сказок от дядюшки Фаба. Дрыхнет ваш племянник без задних ног, а Фабиан нашел другие свободные уши. Подошли Оля с Винсом. Теперь под их бубнёш, о темных искусствах пацан проспи т до самого прибытия. Отлично, обеденный сон на свежем воздухе – то, в чем он нуждался. Двое суток не мог уснуть. Глаза Тома посерьезнели. Причина, по которой мальчишка едет с вами, связана с опасностью для жизни? Недолго он без вопросов продержался. Я вздохнула. Палуба теплохода не лучшее место для этой темы, но да, случилось нечто, выходящее за рамки моих привычных летних каникул. Опасность угрожает именно тебе? Под внимательным взглядом, по темневших синих глаз я почувствовала себя открытой книгой, словно в этот самый момент Домин входит в мои мысли, считывая картинки последних событий. Сморгнув, скинула странное чувство и задержкой ответила: в некотором роде. Под ударом вся семья, если быть точнее. Он выпрямился, немного помолчал, сунув руки в карманы брюк, и снова посмотрел на меня. Значит, я угадал с подарком на день рождения. На солнце блеснули голубые камни выуженного из кармана украшения. Том протянул мне ладонь. Можно? Незадумываясь, вложила свои пальцы в его, з а в о р о ж е н н о глядя на переплетение серебряных нитей, удерживающих бусины сапфиров. Когда щелкнул замочек браслета и подарок по хозяйски обхватил запястье, я поняла, что это не просто красивая побрякушка, а р т е ф а к т спросила почти шепотом, не поднимая глаз. Нравится? Томиан говорил непринужденно, словно о погоде, но последующий поток слов выдал волнение. Правда, красота не главное его достоинство. Он защитит от удара в спину нескольких не слишком сложных проклятий и оповестит об опасности, если она б л и з к о Камни ощутимо потеплеют. Также добавил маячок на яды, но это так на всякий случай. Центральная бусина станет черной, если в руке окажется стакан с отравленным напитком. Есть еще несколько полезных мелочей. Напишу тебе потом инструкцию. Я нервно улыбнулась на инструкцию. с т а р к о д ы артефакты о р в десятом поколении. Их изделия очень ценятся в магическом мире, но покупные амулеты теряют часть силы, а вот подаренные, поистине б е с ц е н н ы так как заключают в себе частичку магии своего создателя. Несложно догадаться, что браслет Том сделал без чьей-либо помощи. Я не могла уложить в голове причины столь дорогого подарка. А если учесть, что у него несколько функций, так вообще существуют защитные амулеты, оповещающие. Отдельной категорией идут сигнальные, настроенные именно на яды. Но чтобы вот так все сразу? Том это слишком. Я не могу его взять. Наконец, подняв глаза, столкнулась с непринимающим никаких возражений взглядом. Упрямым. Вот верное слово. Мне захотелось создать его именно для тебя, н а с Таких больше нет. Он изготовлен по авторской схеме. Можешь считать, что являешься испытателем первопроходцем. До тебя подобные артефакты никто не носил. Но назад я его не приму. Это подарок. С минуту я молчала, перебирая синие бусины и отмечая, как свет играет внутри камней. В груди становилось тепло-тепло, а прилипшая за последние дни тяжесть неприятностей медленно отступала. Спасибо. Взглянув на Тома, шагнула к нему и крепко обняла, прикрыла глаза за т а и в д ы х а н и е когда его ладонь скользнула вверх вниз по спине и отступила, надеясь, что жар на щеках не выдаст совершенно нового для меня трепета в районе солнечного сплетения.